С падением м осы с мятежникам открывался свободный путь на Казань. Узнав, что к осе приближаются толпы пугачевцев, казанский губернатор фон Брандт забил тревогу. В распоряжении губернатора военной силы было слишком мало. Он послал гонца в Сарапуль с приказом находившемуся там майору Скрипицыну немедля е выступить со своим отрядом на выручку осы. По дороге Скрипицын присоединил к себе отряд капитана Смирнова, а также воинскую команду Рождественского завода. Всего скопилось 200 солдат и 100 вооруженных крестьян. С этой горсткой бойцов Скрипицын 18 июня пробился без потерь в крепость. Всего защитников осы было тысячи человек при 13 пушках. Едва успел майор скрепиться насмотреться и принять общее командование, как к пригороду подступил сам Пугачев. Он расположился станом в трех верстах от осы и послал в крепость приказ «Сдавайтесь на милость». Ответа он не получил и велел расседлывать коней, идти на штурм. Пригород оса имел тесную крепостцу, вал, деревянные стены с башнями, За стенами жались друг к другу Успенская церковь, канцелярия, воеводский дом и склады. Дозорные увидели движение в стане пугачевцев. В пригороде поднялся переполох. Женщины-старики, чиновные люд ломились в крепость спасать животы свои. Майор Скрипицын, воевода Пироговский и унтер-шехтмейстер Яковлев всячески ободряли жителей. Капитан Смирнов даже вышел с отрядом из крепости, чтобы отбросить башкирские толпы. С крепостных батарей открыли огонь картечью, осажденные стреляли из бойниц по врагу без умолку, лили с н а в е с о в горячую смолу, скидывали бревна, швырялись камнищами. Однако Смирнов был сломлен, бежал за стены, часть его людей ушла в стан мятежников. Пугачев наблюдал штурм издалека. У него только три пушки, одну пушку разорвало. Он не хотел зря терять людей. Приказал дать отбой, чтобы на завтра увеличить штурмующие силы и сразу раздавить осу. Яицкие казаки кучкою горцевали вокруг крепости, кричали «Сдавайтесь, сдавайтесь! С нами сам батюшка п ё т р Федорович!»